Тот же путь, только в обратном направлении. Он вызвал лифт, оставив на кнопке влажное пятно. Секунда, две, три. Каждый звук, покашливание сидящих в приёмной людей, скрипы подъёмного механизма, хлопание застеклённых дверей отдавался у него в ушах грохотом. Но этот грохот воспринимался им на фоне какого-то неясного жужжания, словно доносился сквозь толщу воды. Лифта всё не было. Януш и так и подмывал уйти отсюда, спуститься пешком, но он не знал, где лестница. Наконец створки кабины раздвинулись, и из неё вышли трое мужчин. Януш посторонился, неосознанно крепче прижав к себе портфель. Мужчины не удостоили его даже беглым взглядом. Януш вошёл в лифт и спустил глубокий выдох. Он весь горел, как в лихорадке. Снял плащ и перекинул его через руку. Первый этаж. Красные трубки под потолком как будто опустились ниже, тая угроза. Чиновники, судьи, адвокаты возвращались после обеденного перерыва. Холли стало многолюднее. Только сейчас Януш вспомнил, что подъезд с улицы Гриньяна был открыт только на вход. Чтобы покинуть здание, все пользовались подъездом, выходившим на улицу Жозефа от рана. Он развернулся и чуть не налетел на группу полицейских. Заставил себя выдавить извинения. Мог бы и не стараться. Никто на него даже не взглянул. Ему оставалось преодолеть с полсотни метров. Опасность была повсюду, даже под ногами. Он передвигался, как по минному полю, каждую секунду ожидая взрыва. Его засекли камеры наблюдения. А что, если здание суда уже оцеплено? И на выходе его подстерегают стражи порядка. Он отогнал прочь эти мысли и заставил себя взять портфель в руку, как у всех остальных. Ещё двадцать метров. Гул в ушах не утихал. Десять метров. Он выберется. Сделал об убийстве кара в портфеле. Он снова восторжествует над ними всеми. Снова. Он едва успел свернуть влево. Сквозь стеклянную перегородку он увидел, что в здание суда входит Анаис Шатле, переговариваясь с темноволосой женщиной в деловом костюме, по всей видимости, с судьей Паскаль Андре. Он пошел назад и почти достиг середины холла, когда услышал за спиной громкий оклик. «Матьяс!» Он не удержался и посмотрел через плечо. Анаис прорвалась через рамку металлоискателя, включив сигнал тревоги, и поспешила к нему на ходу, показывая охране своё полицейское удостоверение. Януш крутнулся на месте и усилием воли подавил в себе желание пуститься бежать. Чёрный костюм, плащ, портфель. Он просто смешается с толпой. Они его не поймают, он попробует найти другой выход из здания. Голос Анаис зазвенел, заставив вибрировать металлические трубки потолка. «Арестуйте его! Мужчина в чёрном костюме! Задержите его!» Он даже не дёрнулся. Все мужчины в холле были одеты в тёмные костюмы. И все сейчас смотрели друг на друга, пытаясь прочитать в чужом взгляде панику. Иоанн уж стал оглядываться точно так же, как и они. Вдалеке он боковым зрением углядел фигуру человека, в форме которой тянулся к оружию. Она и свопила во всё горло. «Мужчина в чёрном костюме! С плащом в руках!» Януш чисто рефлекторно скомкал плащ и сунул его под мышку. Вокруг поднялась суматоха. Все что-то кричали, толкались, беспорядочно мельтешили. Красные трубки опустились совсем низко. Пол поплыл у него под ногами. Гул в ушах стал нестерпимым. «Арестовать его!» Полицейские, выхватившие оружие, поводили стволами, сами не понимая, в кого целятся. Посетители в ужасе валились на пол. За их визгами голос Анаис почти не был слышен. Януш всё так же удалялся от входа, испуганно, как и все остальные, озираясь по сторонам. «Выход! Он должен найти другой выход!» Снова не удержавшись, он оглянулся назад. Анаис бежала к нему, двумя руками сжимая нацеленный на него пистолет. Его обожгла дикая, нелепая мысль. «Никогда не видел, чтобы женщина выглядела так сексуально!» «Вот он, слева, запасный выход!» Он ускорил шаг и уже нажимал на ручку, когда за спиной раздался крик, очевидно обращенный к полицейским. «Прямо за вами! Дверь! Дверь за вами!» Но Януш уже перескочил за порог. Ногой захлопнул дверь и повернул ручку с замком, блокируя вход. «Теперь бежать!» Он находился в подсобных помещениях суда. Голый бетонный коридор скудно освещался маломощными лампочками. Поворот, еще один коридор. Сознание дробилось, распыляясь на атомы, готовые разлететься по самым дальним уголкам Вселенной. Единственным, что не давало ему окончательно оторваться от земного притяжения, оставался женский образ. Он возвращался вновь и вновь, пронзая мозг. Януш бежал по пустынному коридору, но видел перед собой Анаис-шатле, ее белые руки, сжимающие рукоятку пистолета, стремительное движение ее гибкого тела. «Машина для убийства». И его неудержимо влекло к этой машине. Показалась ещё одна дверь с запором. Он почти добрался до неё, когда на пути вдруг откуда ни возьмись возник человек. После секундного колебания он выхватил оружие и наставил его на Януша. «Не с места!» Януш замер. Глаза у него слезились. Полицейскую форму, лицо и фигуру вооружённого человека заволокло пеленой. Януш молча смотрел на охранника. «Пропустите меня!» — без слов молил его взгляд. И вдруг он словно прозрел. До него дошло, что противник так же растерян, как и он сам. Целясь в него, он одновременно тянул за пояса застрявшую рацию. В следующий миг роли в схватке поменялись. Теперь уже охранник умоляюще смотрел на Януша. Тот бросил на пол портфель, выхватил нож и прижал мужчину к стене. Нож он приставил ему к горлу. «Бросай оружие!» Не успел он договорить, как пистолет звучно шлёпнулся на пол. Ноль сопротивления. Не ослабляя хватки, Януш левой рукой обшарил охранника, нащупал за ремнём рацию и сунул себе в карман пиджака. Наклонился, подобрал пистолет и спрятал нож. Лишь после этого отступил на шаг и рассмотрел противника. Заметил блеск наручников, прикреплённых к ремню. На колени! Охранник не шевелился. Януш ткнул его стволом в горло и каким-то шестым чувством угадал, что оружие не заряжено. Быстро оттянул затвор и дослал пулю в патроник. «Ложись на живот! Живо! Я с тобой не шучу!» Охранник молча повиновался. «Руки за спину!» Тот сделал, как он велел. Януш левой рукой сдернул у него с пояса наручники, приподнял руку поверженного врага и защелкнул браслет у него на запястье, поразившись лёгкостью действия механизма. Затем нацепил оставшийся наручник ему на второе запястье. «Ключи!» «Какие ключи?» «Ключи от наручников!» Мужчина затряс головой. «Мы ими никогда не пользуемся!» Януш ударил его по щеке пистолетом. Потекла струйка крови. Парень съежился и прижался к стене. «В кармане! В левом кармане!» Януш извлек ключи. Стукнул охранника по затылку рукояткой пистолета в надежде, что тот отключится. Но это оказалось не так-то просто. Януш прикинул, как много времени понадобится парню, чтобы прийти в себя. С заломленными за спину руками и рассечённой щекой, оглушенной, он, конечно, не сразу выберется из этого пустынного коридора и вызовет подмогу. Минут пять у Януша точно есть. Он подобрал с полуплаща и портфель. Не раздумывая, сунул за пояс, где уже торчал нож-пистолет. Теперь он вооружен до зубов, не ремень, а целый арсенал. Охранник со страхом смотрел на него. Януш замахнулся, делая вид, что собирается нанести ему еще один удар. Тот вжал голову в плечи и зажмурился. Но Януш уже устремился прочь. Он бежал, что было мочи в поисках выхода. В живот впивались нож и пистолет. Это было пьянящее ощущение. Теперь он знал, что спасется любой ценой.